Глава вторая. Полина. Возвращаюсь в сестринскую и некоторое время сижу в ступоре. Вера меня не трогает, утыкается в телефон. За 3 года работы в БСМП я повидала разное. Думала, что выбить меня из Калини невозможно, в принципе. Я обожаю свою профессию, своё дело. У нас здесь по большей части хороший коллектив. Много сил и нервов я потратила на то, чтобы наладить отношения со старшей медсестрой и хирургами. Здесь моя лучшая подруга Вера, в конце концов. Уйти? Просто потому, что он вдруг решил вернуться в родной город и посчитал, что моя больница ему подходит? Я никуда не пойду. Пусть даже не надеется. Я уже не та неуверенная в себе 18-летняя девчонка, готовая ради него на любые подвиги. Вытерпеть страшную боль? С радостью. Порвать отношения с семьёй? Без проблем. Измениться? «До завтра подождёт?» «Полина, ты шлёпаешь губами», — говорит Вера. «Воинственно». Я возвращаюсь на грешную землю и смеюсь. «Ой, прости, веду мысленные диалоги с Ветровым. Он в конце скорее жив, чем мёртв?» Интересуется Вера, приподнимая брови. «Ну, — пожимаю плечами, — реанимация бы ему не помешала. Благо, бежать недалеко. Не зря его должность у нас считается проклятой. Сколько вы не виделись?» Почти пять лет. Он приезжал в Край лишь единожды, на свадьбу Богомоловых. Помнишь, яра с Катей? Но я узнала уже постфактум. Думала, он подаст на развод, но он не сделал этого в то время. Я почему-то решила, что это хороший знак, и продолжила его ждать. Как полная идиотка. Ещё целых три года, пока мне не пришло уведомление о том, что я теперь свободна. Получается, он подал на развод? Да. Он подал. Это единственное, о чём я жалею. Встаю из-за стола и подхожу к окну. Нужно было мне. Ляг, поспи, пока есть время. Да, отдохну. Если понадобишь, буди. Со сном у меня никогда не было проблем. Нет их и в этот раз. Едва голова касается подушки, я тут же отключаюсь. Только вот, проснувшись, обнаруживаю, что наволочка влажная. Кажется, я плакала. Давно такого не было. А этот день полон призраков прошлого. Я редко выхожу из комнатки, но всё время будто слышу его голос, то в коридоре, то через стенку. Илья показывает в больницу, рассказывают, что да как. Они с главным бурно обсуждают разные нюансы. Текучки у нас практически нет, поэтому неудивительно, что все кругом только и делают, что сплетничают о молодом горячем заве, прибывшем из северной столицы. Догадки и домыслы, одни других абсурднее. Когда только работать людям успевают. Да, мы прихорашиваются. На правом безымянном пальце ветрова нет кольца. И всем дико интересно, неужели действительно холостой? Я делаю вид, что мне абсолютно всё равно. За эти годы я пережила многое. Моего отца не стало. Но это не помешало приставам отобрать у нашей семьи практически всё. Остатки средств ушли на то, чтобы погасить бешеные долги, которые оставил нам в наследство папа. Я училась, работала, заботилась о газоровке и по возможности о сестре с племянницей. Мне оказалось совершенно не приспособленной к скромной жизни. Прошло много месяцев, прежде чем она осознала, что денег нет и не будет, и они ниоткуда не возьмутся. И чудо не случится. Всё. Мы бедные. Наверное, отец любил нас по-своему, но его любовь оказалась губительной. Она разрушила жизнь. Папа ударил меня так сильно, что я разбила голову до крови. А потом по его приказу моему мужу, талантливому хирургу, выбили и сломали пальцы, чуть не лишили лицензии и не посадили за преступление, которого он не совершал. Илья ушёл миротворцем в горячую точку и долго мотался по свету. Потом уволился со службы и вернулся в Питер, не ко мне. По рассказам я знаю, что Илья перенёс две сложные операции. Никто не давал гарантий, Можно только представить, через что он прошёл, потеряв дело всей своей жизни. Но я плакала от счастья, когда он вернулся в операционную. Илья всегда был упрямым, целеустремлённым. Не в его натуре было метаться, поэтому он просто шёл к своей цели с той скоростью, с которой получалось. И ещё он утверждал, что я для него важнее карьеры. Шептал мне ночами, что я его жизнь, что важнее меня нет ничего. Наверное, он просто ошибался. Мы были моложе на целых пять лет. Мы сами не ведали, что творили. Два года назад я перестала интересоваться его судьбой. Запретила себе гуглить его фамилию, ездить к его родителям, хотя до этого мы с ними виделись довольно часто. Я перестала быть его женой и заставила себя отрезать прошлое. Это было нелегко. Но я смогла. Просто супер-женщина, не иначе. Супер-женщина. С огромным нетерпением ждёт окончания смены и быстренько сбегает домой, стараясь не оглядываться. У меня тёплая уютная квартира, то немногое, что удалось сохранить после делиёшки с тервятниками и имущества некогда богатых барсуковых. Умеет точно такая же в соседнем доме. А у Насти, бывшей жены моего отца, в Воронеже. Я поворачиваю ключ в замке, уже слыша, как от чай на газе бьёт хвостом, радуясь возвращению хозяйки. Одним из лучших решений в моей жизни было спасение этой собаки. Сама не замечаю, как улыбаюсь предвкушая встречу. Поля, Полин, добрый вечер. Слышу знакомый голос и оборачиваюсь. Здравствуйте, Тамара Витальная. Улыбаюсь я ещё шире. Спасибо, что выручили. ерунда. Я только рада стать частью твоего непростого дела. Девочка моя, пока была у тебя в кухне, заглянула в холодильник. У тебя там Пара сырых яиц и полбутылки молока. Как так можно? Заходи скорее на обед. Я как раз целую кастрюлю борща сварила. Ой, спасибо. Да я бы приготовила омлет. Но Тамара Витальна непреклонна. И через 10 минут я уже сижу за её столом и уплетаю поздний обед или ранний ужин. Какие новости? Как на работе? Живо интересуется соседка. Её всегда крайне волнуют разные кровавые подробности. Единственное — Я обычно рассказываю только о случаях с хорошим концом. Сегодня, правда, начинаю сразу с садовой жести. У нас новый зав. Представляете? Мой бывший муж. Да ладно. Пугается она. Эта скотина непутевая теперь твой начальник? Пожимаю плечами. Для Тамары Витальной мужчина, который первым подал на развод, непременно скотина. Остальное уже детали. Знаете, он совсем не удивился, когда меня увидел. Рассказываю, размахивая ложкой. Стоял и пожирал меня глазами, будто у него на это есть хоть какое-то право. Остальной персонал, я думаю, он даже не заметил. Будто у нас свидание один на один. Я на такое не подписывалась. А ты что? А я глаза закатила и отвернулась. А он? Пялился? Вот скотина! Она наливает себе чай в фарфоровую чашку, кладёт щипцами кубики коричневого сахара. Но ты ведь не стала ему улыбаться или что-то такое. Пф! Больно надо. Ложка хороша к обеду. Киваю на свою ложку и вновь принимаюсь за суп. Есть хочу, оказывается, страшно. Сметаны клади побольше. Да-да, спасибо, кладу. Ходил потом по больнице. Важный такой. Слава богу, я не работаю на дневных сменах. Иначе бы мы с ним каждый день виделись. Каждый. Он к тебе вернулся, Полина. Говорит Тамара Витальевна вкратчиво. Нет, не думаю. Нет. У него было тысяча возможностей вернуться ко мне, и ни одной он не воспользовался. Просто хорошее место, а он всегда был амбициозным. Да и тут у него родители. К тебе он вернулся, Поля. Поверь мне, 35-летний успешный мужик не сорвётся с места, чтобы быть к мамке поближе. И смотрел он на тебя. Не просто так. Не смог он. Потыкался, помыкался, и к жене своей рванул. Я ему два года, как ни жена. У него таких, как я, двести штук было за это время. Видимо, не таких. Я уже не хочу. Понимаете? Слишком всё это было больно. Он... Боже, он под кожей у меня был. Мой первый и единственный мужчина. Мне других не надо было. Будь осторожна, Полина. Береги себя. Не нравится мне это его внезапное появление в твоей больнице. Что-то у него на уме не то. А ты, девочка, хоть и сильная, но в глубине души робкая и нежная. Он поиграет и снова свалит наматывать кишки на автомат. У мужиков всё проще. А с тобой что станет? Я буду себя беречь. Всё в прошлом. В моей голове давно не ветер. Ни в каких смыслах этого слова. Вечер и следующий день проходят по стандартной программе. Я посещаю спортзал, потом плаваю в бассейне. Моя работа нередко бывает тяжёлой физически. Когда в первый раз на ампутации мне пришлось полчаса держать на весу ногу взрослого мужика... Я думала, пять кило скину. Да и регулярные занятия спортом помогают держать себя в тонусе. Перед сном читаю, по расписанию гуляю с Гази, встречаюсь с друзьями, забегаю проведать Нину, которая в этом году идёт в первый класс. Совсем взрослая девочка, даже не верится. К началу следующего дежурства я уже совершенно спокойна. Ну, бывший, ну и что? Да мало ли людей, которым приходится по той или иной причине пересекаться с бывшими? Возможно, мы даже видеться не будем. А потом, в первые же 10 минут после летучки, ко мне подходит Алиса и говорит: "Тебя Ветров просил зайти к нему". Вот, блядь. Зачем это? Она пожимает плечами. "Софья Шотна просила передать. Это наша старшая медсестра. Когда мы познакомились с Ильёй, я была богатенькой мажоркой, способной прожечь за ночь в клубе его месячную зарплату". Всё моё окружение в то время много раз и с удовольствием тыкало его носом в скромный материальный достаток, а потом отец чуть не лишил его будущего. Но не заставит же он меня писать по-собственному. Что если Тамара витально права, и Ветров приехал ко мне? Вернее, чтобы мне отомстить. Я думаю об этом, пока иду по коридору. Чужой, чужой мужчина, не мой Илья. Поднимаю руку и стучусь в дверь. Сердце разгоняется. Миндалевидное тело в моей голове, отвечающее за безопасность, требует немедленно обратить внимание на ситуацию и прекратить её.